Шестая поправка к Конституции США При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление. Обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, право на очную ставку со свидетелями, дающими показания против него, право на принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты. Как и большинство поправок, шестая поправка имеет сложную структуру. Она устанавливает семь конституционных прав, относящихся к уголовному процессу.